Письмо 26. Круги на песке. Только сейчас я начинаю наслаждаться романтичностью здешней жизни. Я, наверное, всегда был романтиком. Только на земле было слишком много дел, слишком много обязанностей. Чересчур многие нуждались во мне. Здесь же я совсем свободен. Вы не в состоянии составить верного представления об истинном значении свободы, если только не помните последнего своего пребывания в этом мире, в чем я сомневаюсь. Когда я говорю о романтичности, я имею в виду очарование бытия, тот магический оттенок, который окрашивает серый лик жизни в розовый цвет. Очаровательно это возможность мечтать и осуществлять свою мечту, ибо здесь осуществление происходит – одновременно с возникновением мечты. Все здесь так реально, воображение так могуче, и способность соединять явления так велика почти безгранична. Мечтатели здесь никогда не бывают праздными, ибо наши мечтания – это своего рода строительство, а если бы этого даже и не было, мы имеем право делать, что нам вздумается мы заслужили свой отдых, труд у нас впереди. Поймите, на земле тратится больше энергии, чтобы поставить одну тяжелую ногу впереди другой тяжелой ноги и продвинуть весящее около 200 фунтов тела на одну милю, чем здесь требуется для того, чтобы обойти весь свет. Это даст вам понятие о том избытке энергии, который мы имеем здесь для того, чтобы радоваться и строить грез. Очень возможно, что вы на земле работаете слишком много. Более чем это действительно необходимо. Все это множество ненужных вещей, которые вы нагромождаете вокруг себя, искусственные нужды, которые вы порождаете, головокружительный темп ваших жизней, чтобы добыть все эти вещи, кажется здесь чем-то нелепым и даже жалким. Ваша политическая экономия не более чем детская игра, ваши государственные учреждение – хитроумные машины для создания ненужных вещей. Большая часть вашей работы бесполезна, и вся ваша жизнь была бы почти бесплодной, если бы через великие страдания ваши души, хотя и против воли, не познали, что большая часть их стремлений тщетна. Как я сам потел и стонал в свое время, чтобы начертить мой маленький круг на песке. А теперь я понимаю, что если бы я давал себе больше времени для размышлений, я, вероятно, восстановил бы часть прежнего знания, добытого в других жизнях, и хотя я все же был бы вынужден начертать этот мой круг на песке, я сделал бы это несравненно легче и вдвое быстрее. Здесь, если мне вздумается, я могу проводить целые часы, следя за тем, как меняется цвет облаков, или еще лучше, я могу лежать на спине и вспоминать. Это так интересно. Посылать свои мысли вспять, год за годом, жизнь за жизнью, столетие за столетием назад и все время назад, пока не увидишь себя черепахой. Но можно также смотреть и вперед, все выше и выше, жизнь за жизнью, столетие за столетием, эон за эоном, пока не узнаешь себя в Архангеле. Эон греческий, период времени, эпоха. Всматривание назад – Есть память, всматривание вперед, есть творчество. Несомненно, мы творим свое собственное будущее. Кто кроме нас мог бы сделать это? На нас влияют, нас двигают и толкают, нам помогают и нас задерживают другие. Но только мы сами куем звенья бесконечной цепи нашего существования. Мы завязываем узлы, которые впоследствии придется развязывать, зачастую с таким трудом и недоумением. Просматривая в обратном порядке свои прежние жизни, я мог понять все поводы и причины моей последней жизни. В некотором отношении она была самой неудовлетворительной из многих жизней, исключая одну. А теперь я понимаю ее цель, понимаю, что я набрасывал план для нее, когда был в последний раз здесь. Я даже влиял на то, чтобы жить там с друзьями, которых встретил здесь». Но теперь я подошел к новому повороту дороги и вновь начал восхождение, и я снова набрасываю схему моего ближайшего существования, хотя совсем не тороплюсь. Господь с вами, я совсем не хочу уходить, пока не исчерпаю всю чашу свободы и радости здешнего существования. Тем более, что и научиться здесь можно многому. Я хочу восстановить то, чему я научился в тех, ранее по забытых а теперь восстановленных в памяти жизнях не вспоминается ли вам как во время школьных занятий вам приходилось иногда повторять уроки предыдущих недель или месяцев этот обычай основан на верном принципе у меня теперь как раз такое повторение уроков Понемногу, прежде чем вернуться в ваш мир, я сделаю обзор всех этих повторений, запечатлевая силою воли те воспоминания, которые мне особенно хотелось бы унести с собой, было бы совершенно невозможно сохранить в неприкосновенном виде огромную панораму переживаний, которая разворачивается теперь перед глазами моей памяти, но в ней есть несколько основных вещей, философских принципов и иллюстраций, которые я не должен забывать». Точно так же мне хотелось бы унести с собой знание некоторых формул и привычку к некоторым упражнениям, которые вы, может быть, назвали бы оккультными, с чьей помощью, достигнув зрелого возраста в картины прошлого, которые теперь разворачивается передо мной всякий раз, когда я этого «хочу». Нет, я не скажу вам ничего о вашем прошлом. Вы можете и должны восстановить его сами. Каждый, кто сознает разницу между памятью и воображением, может это. Да, разница тонкая, но она также реальна, как разница между вчера и завтра. Я вовсе не желаю, чтобы вы спешили переходить сюда. Нет, оставайтесь там, где вы есть, как можно дольше. Многое, что мы делаем по эту сторону, вы бы могли делать так же хорошо, оставаясь в теле. Конечно, вам придется употребить больше энергии, но ведь энергия и существует для того, чтобы ее использовать. Даже когда мы накапливаем ее, мы копим ее только для будущего употребления. Не забывайте об этом. Одна из причин, почему я так много отдыхаю, мечтаю и наслаждаюсь здесь, заключается в том, что я хочу накопить как можно больше энергии, чтобы вернуться с большими силами. Это хорошо, что вы приняли к сердцу мой совет оставаться время от времени без дела и знакомиться со своей собственной душой. Много неожиданного впереди у того, кто решается добровольно исследовать свою душу. Душа, не блуждающая огонек, она – маяк, помогающий избегать подводных рифов материализма и забвения. Я испытал много радости, просматривая в памяти свои греческие воплощения – Какое сосредоточение было у этих греков, они знали очень много, например, «воды-леты» – какая это глубокая концепция, принесенная с этого берега могучей память Если бы человек непрестанно стремился вспоминать, если бы он посвящал время анализу того, что было – Можно было бы надеяться на более значительное будущее для него. Разве вы не знаете, что человек может стать Богом или тем, кто по сравнению с обыкновенным человечеством обладает всеми признаками и величием Бога? «Вы Боги» было сказано не только в иносказательном смысле. «Я видел здесь учителя из Галилеи и беседовал с ним. Вот кто был человеком и Богом одновременно. Мир снова». Нуждается в нем.